Дарья Сорокина. Отбор без шанса на победу. Глава 1. Ли. Девушка, в которую влюблены тысячи зрителей, не смотрит в объектив. Прямо сейчас для неё существует только один человек. Он держит её за руки и вот-вот произнесёт слова, после которых жизнь той звёздной красавицы с экрана больше не будет прежней. На что я рассчитывала, когда надевала подвенечное платье для финала отбора невест? Обычное дело. Перед последним эпизодом популярного телешоу двух конкурсантов показывают в самый волнительный момент. Примерка наряда, визит к стилисту, фотосессия. Мне не пришлось играть в волнение и радостное предвкушение на камеру. Я была честна с поклонниками. Те чувства не были прописаны сценаристами. Я проживала их и до сих пор проживаю, пересматривая записи моего последнего сезона в роли подставной невесты. Самая обычная работа, идеальная для таких, как я. Нас зовут безликими, хотя раньше в обиходе было другое название Валай Клау. Суть не меняет и означает то же самое без лица. Вот только звучит иначе. Не так унизительно. Хотя, наверное, мне это только кажется. Я не помню своей настоящей внешности. С самого раннего возраста могу изменять форму носа, скул, цвет глаз и волос. Даже старухой прикинусь, если понадобится. Ужасный дар. Он сделал меня невольницей отвратительных людей, которые с удовольствием примеряли мне не только наряды для реалити-шоу, но и чужие личности, пока однажды я не потерялась в них и не влюбилась в того в кого влюбляться нельзя. Человека, который вот-вот разобьет девушке в белоснежном платье сердца. Налтар из дома Риан-Ван. Последний потомок древней семьи. Он будет говорить долго и путанно. В его голубых глазах появится столько сожаления, что оно утопит меня. Прости, но ты выбываешь. Выключаю экран и прижимаю колени груди. Зачем я пересматриваю это? Всякий раз надеюсь уловить в его голосе другие нотки, воображая, что там за слепящими рампами притаились наёмные убийцы, держащие меня на прицеле. Они вынудили на алтаре отказаться. За прошедшие 2 года я успела нафантазировать сотни самых невозможных историй, которые оправдывали ту душераздирающую сцену, заставившую поклонников шоу плакать вместе со мной. Распорядитель Джет Лоулес был доволен мной, хвалил за натуральные слезы и превосходную игру. А я кивала и изучала его расшитый золотом камзол, следила за когтями, неистово стучащими по планшету. В тот момент он сверялся с моим графиком, постоянно поправляя очки в тонкой оправе. Кончик его хвоста подрагивал в такт к беззаботному притоптыванию. Джет сдвигал время чтобы выкроить полтора часа для идиотского ток-шоу, где сердобольная ведущая начнет выворачивать мою душу наизнанку, давить на мозоли в угоду публике, которая ждет моих слез, как хищник, почувствовавший кровь. Теперь им мало. Они хотят еще. На большом экране прокручивали бы самые красивые моменты со мной и на алтаром. Гости в студии бы вздыхали. А ведущая заставила бы меня рассказать, о чём я мечтала. Но я не хотела, чтобы кто-то копался во мне, не хотела превращать мою боль и безответную любовь в достояние общественности. Решение родилось само собой, простое и опрометчивое. "Джет, я бы отдохнула сегодня. Можно?" Щурила глаза и тёрла виски, изображая сильную головную боль. "Да, крошка. Ты заслужила, промурлыкал Джет и подарил мне дежурное объятие, от которого мгновенно захотелось сжаться и забиться в тёмный угол. Набери сил перед завтрашним эфиром. Ты молодец. В этот раз выложилась на все 100. Даже меня убедила. Не зная тебя, подумал бы, что ты реально влюбилась в нашего принца. Плохо ты меня знал, Джет. Он был так занят подсчётом прибыли, и свалившимся на него огромным рейтингом, что не уследил, как я сняла все деньги со своего счёта и исчезла. Нашёл ли распределитель Лоулас замену для меня, как выкрутился, когда я его крошка не появилась на шоу? Могу только догадываться, как его трясло от злости, но он умеет держать себя в руках, хотя его кошачьи уши часто против воли прижимаются к голове, когда джет в ярости. Посмотрела бы я на это из надёжного укрытия. Я поселилась под вымышленным именем в дешёвых апартаментах в провинциальном городе, название которого смогла выговорить лишь раз из десятого. Я не подключила себе телевидение, отказалась от услуг всемирной сети, не выписывала газет. Я не хотела знать, как сложилась судьба Алтара, боялась увидеть его вместе с женой. Узнать, что счастливая пара ждет пополнения семьи Риан-Ван. В итоге кончилось все тем, что я почти перестала выходить на улицу. Жила добровольной затворницей, и только в тиши своей квартирки принимала облик той наивной и влюбленной девушки. Как там ее звали по сценарию? Стук в дверь заставил слезть со стула. Если бы не внезапный гость, я могла просидеть так многие часы. Слушая гул электричества в проводах, уверена, фанаты строили теории, куда пропала финалистка. Кто-то наверняка думал, что я мертва, и они недалеко от истины. Моё существование едва ли похоже на жизнь, но я не хочу ничего менять. У меня есть лицо той красавицы и записи шоу. Этого достаточно, чтобы продолжать верить в чудо. И всё же, как меня звали? На алтар называл меня Ли. Открываю дверь, даже не удосуживаюсь спросить, кто там. Почта, доставка еды, хозяйка пришла за месячной платой чуть раньше положенного срока. Какая разница? Вспышка камеры слепит меня, заставляет судорожно тереть глаза, отвыкшие от яркого света. Улыбочку. Попалась, Кайлин Верани. Этот голос перестаю мучить глаза уже узнала его по особому говору он тянет букву р как и все представители расы хац ошибки нет я действительно попалась зато теперь я вспомнила как меня звали кайлин ли одного этого снимка будет достаточно чтобы упечь тебя за решётку на долгие годы выбирай тюрьма или тюрьма Даже слушать не хочу, какую сделку собирается предложить Джет Лоулес. Он ведь за этим отыскал меня. Уверена? Мои щеки касаются его холодные пальцы, а затем больно впиваются в кожу и заставляют задрать голову. Чего ждешь? Вызывай законников. Думаешь, эта квартира будет сильнее отличаться от камеры? Будет. В камере окажется не Кайлин Верани. Эта личность и внешность принадлежит мне. Я создал её и имею право забрать в любой момент. Она моя, и ты моя. Выбирай, крошка. Идёшь со мной или все узнают, что ты незарегистрированная, бесправная, безликая. Всё. На алтаре тоже станет известно, что я мошенница. Никакой Кайлин Верани никогда не существовало. Она детище Джета. Что тебе нужно? А вот это по-деловому. Сделаешь мне чай, крошка. Потолкуем. Джет, не дожидаясь приглашения, направился на кухню. Изящной тростью он отстукивал по полу гнетущий марш. Не собираюсь показывать ему, как я расстроена его визитом, и вместе с тем рада. За долгое время КХЦ станет моим первым собеседником. Дежурные фразы, коими я регулярно обмениваюсь с доставщиками, не считаются Мне не хватает простых разговоров, но это не значит, что я простила его за последний отбор. Достала из раковины самую грязную чашку и не споласкивая, поставила на стол. Небрежно кинула в неё пакетик чая. Джет следил за мной, не пряча ухмылки. Незваного гостя явно забавляли мои жалкие попытки обидеть его. Зайти дальше? Плеснуть в рожу кипятком? Что я теряю? С трудом сохраняя остатки самообладания, поставила перед ним чашку, не зная, куда деть руки. В итоге завела их за спину и замерла у стола, как официантка в ожидании чаевых. К ХЦ, не переставая улыбаться, обвел когтем грязный ободок, а затем поднял на меня победный взгляд. В попытках продемонстрировать мне все свое презрение ты забываешь, что таким образом становишься слабее. Нет, ничего хуже равнодушие, а ко мне-то не равнодушно. Я прав? Замахнулась, чтобы врезать по его проницательной морде, но реакция Джету не занимать. Он молниеносно перехватил моё запястье, а затем дёрнул на себя. Через мгновение оказалась у кхацена на коленях. Думаешь, после всего через что мы прошли однажды, я побрезгу пить из грязной посуды? Мерзавец даже ухом не повёл. Напротив, прикрыл глаза от удовольствия и причмокнул, а затем отставил чашку. "Для меня его сделала ты, крошка. Уже один этот факт делает выпитый чай лучшим на свете", похвалил Лоулас, а затем внезапно выдохнул. "Прости меня". Джет извинялся крайне редко, а если и делал это, то ему действительно было жаль. Стоило этим двум словам повиснуть в воздухе как невидимые болты сорвало с моей души. Я обняла к хаце за шею и заплакала, как маленькая девочка, однажды встретившая в подворотне бездомного кота, протянувшего когтистую лапу помощи. Помню, как недоверчиво смотрела на отсвечивавшие желтым хищные глаза, заглядывавшие в самую душу, как опасливо косилась на грязные смертоносные когти. «Как тебя зовут, котеночек?» Кхаце сел передо мной на четвереньки, чтобы быть одного роста. Не знаю. Кончик его хвоста нервно дёрнулся, а взгляд прошёлся по шее и запястьям, на которых виднелись садины от верёвок. Джету не нужно было объяснять, что означали эти отметины. Кхаце прекрасно знали, что такое рабство. Тогда прошло всего несколько лет после того, как их официально освободили и признали гражданами империи. Однако выяснилось, что не все коты знают, что делать со своей жизнью в этом новом мире. Многие вернулись в старые семьи на старую унизительную работу. Но в этот раз они стали получать зарплату. Смешную, но все же. Только у Джета был иной взгляд на будущее. «Пойдешь со мной, котеночек?» Он игриво склонил голову на бок. «Почему ты зовешь меня котенком?» Мой новый знакомый широко улыбнулся и завёл лапу мне за спину. Через мгновение он уже держал меня за хвост. Я наблюдал за тобой, крошка, но всё это, он кивнул на мои уши и хвост, появилось лишь когда я подошёл ближе. Должно быть, ты испугалась и решила, что я не обижу тебе подобную. Ты умная девочка, искренне похвалил кхацэ. Ты расскажешь всем, что я безликая? В тот миг перед моими глазами появились довольные лица жестоких хозяев. Старые или новые, неважно. Меня снова заставят играть отвратительные роли, принимать облик пропавших детей и грабить потерявшие надежду семьи, а затем сбегать, оставляя их с разбитым сердцем. «С ума сошла? Теперь ты мое сокровище, моя маленькая сестренка. Пойдешь со мной?» До сих пор помню ту протянутую лапу и мои слёзы. Теперь его когти ухожены, но всё так же опасны. Жуткий блеск в глазах прячут линзы, а хвост украшен драгоценными камнями. Мы через многое прошли, чтобы оказаться сейчас в этой комнате. Простишь меня? Джет повторил вопрос. Глади меня по волосам. За что именно? За угрозу упечь за решёткой и забрать у меня внешность Кайлин? Ты разозлила меня. Можешь представить, что я чувствовал, когда ты пропала? Думала, ты разучился чувствовать, став распорядителем отборов. Колкость защитена. Знаешь, я надеялся, что ты прихватила денежки и живёшь где-то на тропическом острове в роскоши. Но когда я увидел, во что ты превратилась, крошка, я не смог это принять. У тебя даже телевизор не подключён. Джет схватил пульт. И прежде чем смогла остановить его, включил запись на том месте, где я закончила смотреть. Прости, но ты выбиваешь. Звучит повтор, а в глазах Кайлин Верани стоят неподдельные слёзы. Вырывая пульт из рук Хаце, но уже слишком поздно. Значит, я не ошибся. Моя крошка на самом деле влюбилась в Налтара. Ничего не отвечая, всё и так очевидно. Борюсь, чтобы не задать мучащие меня вопроса. Как он? Счастлив в браке? За это тоже прости. Но ты сама знаешь, что Валай Клау не станет частью общества без унизительной процедуры регистрации. А дом Риан Ван никогда не примет заклейменную девушку. Но Налтар на не знал, кто я. Догадка появилась с привкусом предательства на языке. Ты ему сказал? Не совсем. Он был близок к тому, чтобы выбрать тебя, крошка. Но пойми, я ничего не решаю. Есть люди, которые стоят надо мной, на меня надавили, хотя наш секрет не выдали. Я бы не поступил так с тобой, но есть те, кто поступит. Налтар на не знает. Джет покачал головой. Зачем ты пришёл? Мне велели отыскать тебя и вернуть, хотя твоё исчезновение оказалось им на руке. Нет девушки, нет проблемы. Вот и закончилась спокойная, полная жалости к самой себе жизнь. Ярмо снова затягивали на моей шее, руками к хаце. «Что хотят твои хозяева, Джет?» Он поморщился и оскалился. «До сих пор не переносит, когда я напоминаю ему, что рабство не закончилось для него с официальной отменой». Кайлин стала своего рода символом для женщин и запустила интересную волну. После твоего побега следующий отбор невест бойкотировали и сорвали. Девушки устали смотреть, как мужчина решает, достойная его избранница или нет. Давно пора было прикрыть эту унизительную лавочку, ухмыльнулась. Но хоть какую-то пользу обществу принесло моё разбитое сердце. Любопытная штука. Отборы не прикрыли, их решили перезапустить, но в этот раз мужчины будут соревноваться за сердце красавицы. «И какая у меня роль во всем этом? Уж не хочешь ли ты сказать, что все будут биться за сердце легендарной Кайлин Верани?» Джет рассмеялся. «За что люблю тебя, так это за чувство юмора, крошка. Кайлин Верани на то и легенда, чтобы остаться в прошлом. Нам нужен Кайл Верани, брат нашей звезды». «Что? Хочешь, чтобы я стала участником новой игры?» Вглядывалась в лицо к ХЦ, надеясь найти хоть малейший намек, что он шутит. Согласен, бред. Я так им и мы сказал. Но я не стали слушать. Тебе придётся вернуться. А если я откажусь? Я не готов возвращаться в этот лживый мир, где за каждым твоим шагом следят объективы камер. Когда я сказал, что личность Кайлин принадлежит мне, я лукавил. Откажешься, они навсегда заберут твою возможность принимать этот облик. А значит, шансов объясниться с Налтаром у тебя не останется. Ну, и тюрьма для нас обоих», — пожал плечами Джет. «С чего ты взял, что у меня появится возможность встретиться с Налтаром?» Отгоняла ненужную надежду. Любимый выбрал другую, даже если на него надавили. Почему в этот раз он сделает исключение для презренной Вала и Клау? «Многое изменилось с тех пор, как ты сбежала». Теперь он полноправный глава дома Риан Ван и волен сам выбирать себе женщину. А еще он не обручился с победительницей. А когда узнал, что в отборе женихов будет участвовать некто Кайл Верани, то в последний момент вписал свое имя в список претендентов. «Ты рада, крошка?» Если визит Джета и застал меня врасплох, то его приглашение на отбор женихов в качестве участника парня казалось очень плохой шуткой то последняя информация расставила все по местам. Налтар на Риан Ван на позорном конкурсе? Что за бред? Где камеры, Лоулес? Пока спала, установили. Рыскала по квартире, а КХЦ с недоумением смотрел на меня, продолжая подтягивать чай. Какие еще камеры? Как натурально удивился, но ему не привыкать. По части актерского мастерства Джет продвинулся очень далеко. Но это в крови у Кхаце улыбается тебе, другом прикидывается, а потом почувствуешь у себя в спине все 10 когтей. Расшвыривала вещи, двигала мебель, злилась. Не хочу оказаться правой. Решил наверстать за тот раз, показать миру, во что я превратилась. Как глупая надежда сводит Калин с ума? Джет сорвался с места, больно схватил меня и тряхнул за плечи. Думай, что говоришь. Камеры? Считаешь, я бы поступил так с тобой? Ты поступал хуже, но не так. Я не хочу выдавать твой секрет и над чувствами твоими потешаться не позволю никому. Я сказал правду. Алтар будет на отборе. Лучше узнаешь заранее и от меня, чем на самом конкурсе. Вполне возможно, он вылетит ещё на основном отсеве, и вы не пересечётесь. Сделала несколько глубоких вдохов, успокаивая свою внезапную истерику. И когда Джет убедился, что я пришла в себя, позволил себе отпустить меня. «Собирайся, я пока утрясу все с хозяйкой квартиры и буду ждать тебя в машине», – мягко сообщил к ХЦ. «Не боишься, что сбегу?» Он ничего не ответит, лишь наградил меня своей коронной улыбочкой. Клянусь, я видела хищный блеск в его глазах даже за линзами. Мол, попробуй, мышка, побегай, всё равно угодишь в капкан, но уже без сыра. Действительно, куда я денусь, если Джет согласен отвести меня к тому, кого я сама ждала все эти годы. Представляла, как дверь однажды распахнётся, а на пороге окажется алтарь. Ему будет плевать на мой растянутый свитер с грязными, замусоленными рукавами. Он коснётся спутанных волос погладят по щеке застывшими следами слёз Чёрт, я уже вхожу в роль и начинаю нагнетать драмы. Во всём виноват Лоулас. Это его фишка. Сородила на голове небрежный пучок. Волнистые волосы Кайлин Верани отчаянно сопротивлялись, и я с раздражением сделала их прямыми. Изменила идеальную форму скул и губ, сделала нос слегка взёрнутым. Отлично. Ничего общего с красоткой стиля экранов. Обычная серая мышка натянула застиранную футболку и джинсы, повязала на пояс толстовку, закинула сумку на плечо и, оглянув на прощание свою тюрьму, поспешила к лестнице. Не хочу ждать лифт. Мне скорее нужно увидеть Джетта и убедиться, что он не пригрезился и на самом деле приехал за мной. Спортивная сумка не сильно била по бедру, мягко подгоняя заставляя перепрыгивать ступеньки. Волосы выбивались из причёски и падали на лицо. Толкнула дверь на улицу и чуть не ослепла от яркого солнца и блестящей тачки Лоуласа. Серебристый кабриолет нетерпеливо урчал. А Джетс спустил солнечные очки на нос и придирчиво оглядел меня. Ну и видок у тебя, крошка. Местные знают такую меня. О'кей, но в столицу ты со мной так не поедешь. Да мне репутацию испортишь. Закидывай свои пожитки и погнали. Затылком чувствовала, как жильцы сверлили взглядами меня и моего внезапного гостя. Думаю, крутая тачка джета заставила их пересмотреть свои взгляды на презренок ХЦ, и даже моя хмурная хозяйка бы запрыгнула к нему на пассажирское сиденье. Я говорила, что ты выпендрёжник. Сотни раз. Дверю не хлоп и машина не моя. Я же не последний идиот покупать кабриолет стоимостью с остров в океане, пробормотал Лоулас. А чья компании я теперь лицо Race Motors. Каждые 2 недели новая тачка. По контракту должен ездить только на их продуктах. В этот раз повезло, и мне дали спорткар, а в прошлом месяце выделили гибрид. Даже вспоминать не хочу. Осторожно закрыла дверь и пристегнулась. Джет не изменяет себе и умудряется найти выгоду во всем. Уверена, ему еще и платят за это. «Это ты правильно», – он одобрительно кинул, глядя на ремень. «Не все приземляются на лапы. Кстати, он порылся в нагрудном кармане и достал пачку мелких купюр. Это еще что? Деньги за последний месяц аренды. Карга не хотела с ними расставаться». Клянусь, я услышала от неё что-то в духе: "Богатенькие ублюдки". Она что-то рассчитывала, когда парковался тут на этом. И вообще мог бы не забирать не такие уж большие деньги. Тем более я устроила в квартире погром и оставила гору грязной посуды. Чему я тебя учил, крошка? Надо любить свои кровные, особенно когда они достаются таким трудом. Плюс ко всему, старушка сама вычела из суммы за уборку. Бери и не думай спасибо. И все-таки я рада ему. Хорошо, что меня сдерживает ремень. Иначе бы я затискала этого к ХЦ. Любовь бывает разной. Отчаянная и невозможная, как к Налтару. А еще колючая и теплая, как к брату. Лоулес для меня именно старший брат. Верный, насколько это возможно для кота. Готова узнать, почему именно я рекламирую Рейдж Моторс? подмигнул джет, и в следующую секунду мой желудок буквально прилип к позвоночнику. Странно, что в зеркале заднего вида я не увидела огненных следов от колёс. Мой братик псих. До столицы мы добрались за 3 часа, обогнав новенький скоростной экспресс, который ехал параллельно автостраде. С моего пучка сорвало резинку, а волосы едва поспевали за нами, больно оттягивая мне кожу на голове. Встречный ветер резал глаза, и я смахивала слезы и улыбалась. Даже отвратительная музыка, вырывавшаяся из акустической системы и оглушавшая бешенными гитарными рифами, теперь нравилась мне и резонировала с ожившим к груди сердцем. «Быстрее, Джет! Еще быстрее! Нам нужно догнать два моих потерянных года!» Отличный результат! КХЦ записывал показания с приборной панели в планшет. Когда мы пересекли черту города. Километраж, расход топлива, среднюю скорость. Готово. Ты не голодна? Батнула головой, хотя моё позеленевшее лицо было куда красноречивее. Так. Джекс взглянул на время. Мы с тобой успеваем кое-куда. Он открыл бардачок и достал оттуда очки и бейджик с безликим словом Персонал. Надевай. А ещё сделай что-то с волосами. Не думаю, что их можно расчесать. «Хорошо». Щелкнула пальцами, и спутанные пряди отпали сами собой, сделав меня обладательницей хулиганского ежика. «Хласс!» Джет кисло посмотрел на покрытое волосами кресло. «Как я тачку возвращать буду?» «Скажи, что линять начал». «Смешно. Хацей не линяют. Ладно. Приберись за собой, и отвезу тебя на съемочную площадку». «Заодно пройдемся по всем слепым зонам камер. Будет полезно. И да, для всех ты моя ассистентка. А не будет подозрительно, что твоя ассистентка исчезнет с началом отбора». Джет демонстративно громко фыркнул. «Я их меняю чаще, чем машины. Даже имена не запоминаю, поэтому и бейджик пустой. Увы, я не нашел идеальную помощницу, которая не будет действовать на нервы. А чем провинилась последняя? вытряхивала свои волосы из салона перенесла мне кофе с молоком а в чём проблема расизм чистой воды если я кот значит молоко пью громко возмущался джек но ты пьёшь молоко насколько я помню и что она-то не знала ты очень странный села обратно в машину и задумчиво покрутила в руках очки что за глупый маскарад А вот и нет. Просто стажёрам платить не надо, крошка. Твой кхц очень умный. Я бы другое слово выбрала, но боюсь в эфире меня запикают. Эй, тут что, настоящие линзы? Я в этих очках ничего не вижу. Ну так и спорт себе зрение на время. Не хочу попасться на фальшивых очках. Точность в мелочах. Тебе нужна практика, ассистент. Ты на 2 года выпала из бизнеса. Свет Камера. Твоя первая роль начинается. Лоулас выдержал драматичную паузу и поднял указательный палец. Сейчас. Мотор.